Глава 8. Ты предстал передо мною в озарении благородства и доброты, могучий повелитель, в чьей власти напоить жаждущих. В тебе одном все мои друзья и все недруги идут ко мне на помощь. У меня не осталось в мире ни одного врага. Антуан де Сент-Экзюпери. Планета людей. О, – Огляделась я. То, что я увидела, проезжая через Пейсли-парк, не поддавалось описанию. Повсюду лежали люди, все в костюмах, либо загримированные, все связаны и без сознания. Я знаю много странных вещей, и если что-то происходит, все скажут: "Поговори с Уэмакадзука". Но о таких странностях, как здесь, не читала даже я. Какого чёрта здесь произошло? Ох, <звёк> м, <звёк> мычала я. Осторожно двигаясь вперёд, ориентируясь на лежащие тела и в надежде отыскать источник. Но мог это действительно быть? Вокруг висела тишина. Конечно же, здесь происходило что-то странное. Но закончилось ли Снова я ввязалась в ещё одну неприятную историю. И почему это происходит именно со мной? бормотала я, действительно не понимая. Я проехала немного дальше и нашла кого-то в сознании. Ох, стонал он. Я подбежала к нему. Он не связан. Вы в порядке, парень? Я секунду колебалась, но потом помогла ему сесть. И опять удивилась. Я его знаю. Ты же, ты Нигутикон, младший брат одной моей знакомой. Ух, Суэмусон. Его глаза не могли сфокусироваться на мне. Что случилось? Ты не он? Что здесь произошло? спросила я, будучи немного раздражённой, я стала его трясти. Пожалуйста, мне нужна твоя помощь. Где-то здесь девушка, п помоги ей, сказал он неразборчиво. Ты не в он? Эй, пожалуйста. Он опустил голову и отключился. Я дала ему пощечину и начала трясти, но он и глазом не моргнул. Бесполезно. "Давай же!" кричала я. Я знала, что мир не слишком прекрасен, но то, что меня окружало, можно назвать просто хаосом. Здесь что-то случилось. Это больше, чем уверенность. Тэнигутикон просил меня: "Помочь, девушка". если все это было сказкой, он был бы принцем. Её работой было бы спасать принцесс и дарить им поцелуи. Так почему же он поручил свою работу мне? Почему он отключился? Что случилось со всеми этими загримированными людьми, которые выглядели как психи? Должен ли вообще кто-то что-то объяснить мне, какова моя роль во всем этом? Я вспомнил одну книгу Кирима Саити. В основе проблемы лежит ваша неуверенность, вызванная наиболее очевидными для других людей ответами и решениями. Это основная причина развития мыслителя в мире. Сколько бы вы ни ждали, никто не положит начало. Когда я это читала, то думала, что понимаю. Но в этой ситуации я отчаянно хочу самого простого и понятного объяснения и счастливого конца. Я правда. Я вздохнула, сняла пиджак и накрыла им тэнигути Вытерла пот со лба и проверила, нет ли у него жара. Похоже, если оставить его здесь одного, он будет в безопасности. Но девушка? Какая девушка? Кто она? Да не котик он, спросил я себя. Неожиданно со мной заговорил странный голос. "Эта девушка на крыше лестницы, высокой башни, которой ты проехала. Точно не могу сказать, чей это бы голос парня или девушки. Кто здесь? Ты должна идти на лестницу и найти девушку." Арихатая. Приведи ее к этому парню. Человек, которого ты ищешь, а один висит на крыше. Что? Я оглянулась, но там, откуда раздавался голос, никого не было. Арихатая? Я уверена, что где-то уже слышала это имя. Ты знаешь, что здесь произошло? Ничего особенного. Это я уже сама решу, выкрикнула я. Мне нужно знать, почему это случилось. Что мне делать со всеми этими людьми? Ничего. Скоро они снова заживут своими обычными скучными жизнями, жизнями, которые позволили мыслителю схватить себя. А! Э -э -э -э. Не думай о них. Когда они очнутся, то будут знать, что их единственный выход вернуться к миру, который они оставили. Я ничего не поняла. Голова шла кругом. Но даже если так, почему? Я испытывала странные дружеские чувства к этому голосу, хотя, кажется, слышала его впервые. Твоя сила впечатляет, но остерегайся проявления беспокойства со стороны тех, кто тебя окружает. Кто ты? завопила я. Из тьмы до меня донеслось странное чувство. Ни то насмешка, ни то притворная невинность. Ты знаешь, кто я. Затем это чувство растаяло оставив меня одну